А это коза молочная. Ежемский задумчиво сказал, «Молочный дьявол — явление редкое. Надо съездить посмотреть. Кто знает? Ведь известно, что денежки фальшивые монетики печатали где-то под Варшавой». «Под Варшавой, а это уже затарчен», возразил подпорочек Вербель. «Можно сказать, под Варшавой. Не под Гданьском же. Черт знает, может, и там».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 Довольно долго оба подпоручика с уважением наблюдали за тонкой артистической работой мастера, у которого дело шло споры без сучка и задоринки. Паука спускала с себя тончайшую нить, которая незаметным образом тут же превращалась за его спиной в знакомый филигранный узор. Он восстанавливал нужные окраины своего царства, внутри все было в порядке, и, похоже, над созданием этого царства трудились целые столетия бесчисленные поколения вот таких работяг. «Слушай».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 Дать разрешение на раскопки в саду своего дома. Пациент, не задумываясь, разрешение дал и даже подписал нужную бумагу, не читая ее. На этом посещение больного закончилось. Следователи подъехали к дому в поеднании одновременно с бригадой экспертов. Сначала все вместе прошли в подвал. Специалисты подтвердили. Что целостность паутине в углу за досками нарушила фигура человека, ростом от 1,60 до 1,65 м.